Глава 22. Через неделю Петербург прощался с трагически погибшим великим князем Сергеем Михайловичем. Как и положено выдающемуся генералу и не менее выдающемуся коррупционеру, он погиб одновременно и на посту, и в процессе отрабатывания взятки. Фирма Шнайдер наконец-то представила своего конкурента, давно уже волокитимый на полигоне, действительно отличный по тем временам Крупповской гаубицы. На первых стрельбах присутствовал и великий князь. И пренебрёг техникой безопасности. Вот ведь жалость какая. Ибо французское орудие разорвало при первых же выстрелах. Результат три легка раненых и один покойник. По несчастной случайности осколок попал точно в великокняжеский весок. То, что у нога на одного из присутствующих потом пришлось менять ствол, в документы не попало, в силу малозначительности деталей. Хорошо осознав тяжесть своего положения, Кшицинская теперь и шагу боялась ступить без разрешения Татьяны. У балерины всё было в порядке и с воображением, и с инстинктом самосохранения. Дворец в Стрельне был ей оставлен. Танечка даже выступала за то, чтобы и начавшуюся питерскую стройку довести до конца. Ибо клиентура просто обязательно будет расширяться. А такой, какую обслуживает Малечка с подругами, нужен повышенный шик. Я, в принципе, согласился. Но отложил перевод средств до момента, пока Маша разберется с доставшимися ей десятком фирм, ранее контролируемых Путиловым. Правда, Алексей Иванович оказался очень осторожным человеком и сбежал в Париж после первого же несчастного случая, но сбежал почти пустым. Так что теперь наш Мит вяло перерогивался с Парижем по поводу выдачи опасного государственного преступника, а Маша разбиралась с его имуществом. Обсудив в итоге Стрельнинского инцидента, мы с Гошей пришли к выводу, что виноваты оба, но он больше. «Реорганизация главного штаба была опущена на самотек, то есть поручена Куропаткину, главной чертой которого являлось отсутствие инициативы. В результате мы получили двое власти в высшем командовании. Главный штаб, названный оперативным управлением, не тянул даже на него, а генеральный, под руководством Янушкевича, подгребал под себя все больше и больше. Пожалуй, надо отложить все и заняться этим бардаком». — подытожил Гоша. «Насколько я помню, Деникин и Корнилов очень неплохо показали себя в японской войне. Причем Деникин именно как штабист, а Корнилов — разведчик». «Вот именно. А Янушкевича я, пожалуй, слегка отвлеку от интриг. Его племянник явно подрабатывает на форин-офис». «Не на Ми-6?» Нет, у них там тоже толкучка. Лезут все и мешают друг другу. Как раз если бы он на Ми-6 работал, его трогать было бы ни к чему. А тут можно. Да, ты же структуру сталинского генштаба скачивал. Вот и дай ее Деникину как идеал, к коему надо стремиться. Про ГРУ с теми же пожеланиями Корнилову. А Куропаткин пусть действительно оперативное управление возглавит. «Вздумает обижаться, что попал под командование младших по чину?» «Привести чин в соответствие?» «Чей?» — усмехнулся Гоша. «Всех. Деникина, кстати, пора уже и в генерал-лейтенанты произвести. Мне Кондратенко намекал. «Но вообще-то мы собирались называть настоящий штаб оперативным управлением», — напомнил Гоша. «Но не получилось. Что теперь, плакать?» Тем более, что главный штаб не упразднен. Вот и пусть будет генштаб при военном министерстве и главный штаб при твоем величестве. И туда надо будет у Вилли на стажировку парочку генералов попросить. Учиться создавать бардак на пустом месте? Наоборот, наших потихоньку к порядку приучать. Но не называть же немцев наставниками. А стажер это нашим будет не так обидно. Кстати, Вилли хочет на день раньше очередной визит учинить. Вообще-то он потанечко соскучился, но и не против обсудить итоги черногорской заварушки. То есть прилетит послезавтра вечером. Ну тогда ты с ним и обсуждай турецкий вопрос, а я буду попрошайничать насчет организационной помощи в обмен на нашу техническую. Тогда давай установки по Турции. Я тебе кто, Кашпировский? — Кашпировский. «Нам нужен контроль над Босфором, чтоб без нашего разрешения ни одна собака там проплыть не могла». «Так это ты и без меня знаешь». «А ему нужна железная дорога Берлин-Багдад. Вот и торгуйтесь». Кайзер воспринял наши поползновения о контроле за Босфором без всякого неудовольствия. Его больше интересовало, почему на грядущую конференцию не пригласили Францию. чтобы вам сделать приятно, честно ответил я. Вилле рассхохотался. Георг, вы не дипломат. Не обижайтесь, это комплимент. Так что у вас не затруднит выступить с инициативой о приглашении лягушатников? Не мне же их звать, а надо. Марокко, догадался я. Разумеется, мой друг, разумеется. Вы не находите, что сейчас сложилась просто замечательная ситуация для разрешения этого спорного вопроса? Нахожу, кивнул я. И, пожалуй, прямо сейчас поговорю с его величеством на эту тему. Вы не обидитесь, если я не останусь с вами на ужин. Вместо меня текущие вопросы уполномоченно обсудить графиня Князева. Ага, сообразил Гоша. Кайзер обещает нам свою поддержку в Босфорском вопросе в обмен на нашу в Танжерском. Логично. И с Дарданеллами всё хорошо получается. В случае чего мы с Вилли перекрываем вход в Средиземное море и абзац. Значит, мы ему поставляем самолеты для Танжера. Тогда Гибралтавский пролив становится английским чисто номинально. А он нам — орудие для Босфора, так? Ну, примерно, это мы еще уточним. Таким образом, попытки устроить нам морскую блокаду накрываются. А что, неплохо. Осталось ещё подумать, чем нам помешают немцы в Марокко в случае ухудшения отношений. В этом случае нам будет ночхать что-то в Танжере, потому что немцы на нашей границе это куда более серьёзный повод для беспокойства. Правда, грузинские мандарины всё-таки хуже марокканских. Тоже верно кивнуло величество. Думаешь, англы всем этим так просто утрутся? А что им делать? В союзе с Францией перепуганы дуэкоты Австрии лезть на нас с Вилли. Значит, следует ожидать давления на Японию. «А напишу-ка я письмо маркизуита», — предложил Гоша. «Изложу свое видение ситуации и намекну, что сейчас самое время выбирать себе стратегических друзей». «А нам для друзей даже Австралии не жалко. Не говорю уже о каком-нибудь Сингапуре. Сам-то на Конгресс поедешь». Ну его. Ни немецкого, ни французского не знаю, да и ляпнуть вполне могу что-нибудь поперек протокола или международных приличий. Дурного у нас министр. Пусть он и едет. А я пока попытаюсь с турками договориться. Вот тут мои манеры будут в самый раз. Да, и французов ты сам зови. На меня у них аллергия. Поедут стать в Берлин-то лягушатники? Действительно, тогда уж лучше в Брюссель или Амстердам. Ладно, разберёмся. А тебе я вот что хочу попросить. Как-нибудь сядь, напрягись и представь себя английским королём. Противно, пожаловался её. Компенсируем, пообещал Гоша. Так вот, королём не таким, как Эдик, а абсолютным властелием. Типа лордов можешь вешать в любых ассортиментах и количествах. И разведка у тебя отлично работает. Про нашу технику ты знаешь почти все. Так вот, какова будет твоя стратегическая линия после занятия немцами Марокко? Я начал мыслить в этом направлении сразу по приезде к себе. Благо Вилли был уже вовсю занят. Итак, я Эдуард Великий и Ужасный. У меня только что попятили Марокко. У-у-у, гады! Для начала, чем мне это грозит? Немцы с русскими могут в любой момент перекрыть Гибралтар, что создаёт угрозу сразу и Дарданеллам, и Суэцу. Плохо. С Ближнего Востока точно попросят, и вряд ли удастся воспрепятствовать. Стратегические же последствия. Немцы развивают свою промышленность быстрее меня. Союз Японии, России и Германии самодостаточен. Они могут обеспечить друг друга практически всем необходимым. Так что, если оставить всё как есть, ведущей мировой державой Британии осталось быть недолго. Сколько у меня времени, пока процессы не приняли необратимый характер? Пожалуй, от 5 до 15 лет. Значит, надо строить планы со сроками не более, чем на десятилетие. Начинаем. Для начала подумаем, абстрагировавшись от технических трудностей, А не зажился ли кто-нибудь на этом свете? Сначала про Россию. Нет, здесь нам не светит. Даже если удастся убрать сразу императора, наследника, обеих императриц и найденного, то на троне все равно окажется Михаил. И тут не то, что лучше. Пожалуй, как бы хуже не стало. Теперь Германия. Кайзер в смысле охраны своей персоны не такой паранойик, как русские. Так что особых сложностей устранения не представит. Его наследник, кронпринц Вильгельм, пока явных внешнеполитических симпатий вроде не имеет и уж во всяком случае не такой англофоб, как папаша. Значит, активизировать работу с наследником по результатам принимать решение о кайзере. Далее дипломатия. Наши возможные союзники Франция, Австрия, Италия и САШ. Какая же всё-таки сулочная идёнов. Показал итальянцам, что грядущая война будет вестись на их территории, и главное, чем это чревато. Так что Италия союзник ненадёжный. Австрия чуть лучше, но тоже не подарок. САШ это, конечно, мощь, но без оглядно бросаться в их объятия нельзя. Дядя Сэм, обняв, потом вполне может и в позу поставить. Финансы. Хоть мировая финансовая система еще окончательно не сложилась, тут у меня сильные позиции, и их надо использовать. Армия. Сухопутные силы подлежат немедленному реформированию. Сейчас они не могут противостоять даже русским, не говоря уже о немцах. авиация. А русским хорошо, они воюют недалеко от своих границ. А нам она нужна для обороны метрополии, как вспомогательная сила флота. Флот наша надежда, и если у нас будет превосходящий противника флот, им ничего не светит. Это трудно, но возможно. Краткие итоги. Ни одно из выбранных направлений не может быть единственным. Только победа по нескольким может привести нас к успеху. Основные направления финансы, дипломатия, флот. Остальное, чтобы русским с гансами жизнь мёдом не казалась. Да, тут можно активизироваться в Польше, Финляндии и Средней Азии. Ладно, будем считать на сегодня всё. На следующий вечер мы обсуждали мои озарения в несколько расширенном составе. То есть ещё и с Машей. Про финансы у меня вот какая мысль, сообщила нам Королева. А не расширить ли обращение наших безналичных займо-зачётных чеков? Немцы ими уже интересуются и берут при случае. Ввести общую валюту, для начала в виде безнала. Вроде евро, только название придумай другое. Бабло предложил я. Причём мужского рода и несклоняемо, как тот евро. Один бабло, два бабло. Правильно хмыкнул Гоша. Пусть наши дальневосточные союзники учатся букву Л произносить. А привязать поначалу лучше к марке, потому как на самом-то деле это без разницы к чему, но немцам приятно будет. В качестве эмитента создать специальный банк с равным участием всех трёх сторон. «А нас там не того, если оно равным будет?» — забеспокоился я. На меня посмотрели с некоторой даже жалостью. «Дядя Жора!» — просветило меня ее величество племянница. «Ты, наверное, слышал, что все скоты равны между собой, но свинья значительно ровнее. Так что не об этом надо беспокоиться. Ты лучше это, начинай помаленьку бочку на альпировище катить». чтобы стало понятно, с чего это он сбежал в Штаты. Пора однако нам и в создании их федеральной резервной системы поучаствовать. Так, слегка, незаметно для невооружённого глаза. Насчёт флота я предлагаю прямо на этой конференции выступить с инициативой вроде вентонского соглашения. Оторвался от своего блокнота Гоша. Мол, движимые миром любви мы предлагаем ограничить безудержную гонку вооружений. Пошлют, конечно, но предложенные цифры примут за нашу программу. Как там, не слышно чего-нибудь насчет их выводов по дредноуту? Послезавтра заседание будет, но микрофонов, скорее всего, не сунуть. Так что потом, в лучшем случае, по обрывкам стенограмм читать придется. Тут я немножко скромничал. Применять там жучки из нашего времени было нельзя. Да. Но микрофончики для приклеивания снаружи на стекло в Георгиевске уже делались. И в Лондоне и с недавних пор имелис приехавшая туда на свадебное путешествие молодая французская пара, прошедшая у нас, кроме всего прочего, курс промышленного альпинизма с упором на работу ночью. Про авиацию что-нибудь скажешь? Надо найти кого-нибудь генералом Дуэ поработать, самому как-то неохота. Пусть Доктрину сочиняет имени себя. что надо мол понастроить побольше стратегических бомберов и разнести всех в ноль. Настоящая стратегическая авиация, она не дешевле флота, а польза от неё сомнительная, особенно против нас. А до япов им просто так не долететь. Образец нужен, покачал головой Гоша. Уже рисуется. Нечто вроде Кондора, но с узким фюзеляжем и шестимоторная. Даже построим один, лишним не будет. Хорошо, подвёл это Гоша. Это фиксируем, но не прекращаем думать дальше. Дорогая, я с Жорой съезжу на предмет поклянчить у Вилли пару-тройку генералов.